На следующий день мы собрались пообедать в семейном кругу, чтобы отпраздновать завершение нашего ковид-заключения и наткину обновку, если так можно назвать прививку от коронавируса. Сестра все-таки сделала ее, наведавшись в пункт вакцинации с утра пораньше. Судя по всему, за время нашего пребывания в изоляции Она накопила немало энергии и всего за несколько часов много чего успела. И прическу сделать, и маникюр освежила, и даже, кажется, купила новое платье. Во всяком случае, я её в нём ещё не видела. «Ах, как прекрасна жизнь без карантина!» Надка сверкала глазами и улыбкой. «Лучше бы она была без вируса!» — поддакнула я, наблюдая, как Сашка изучает меню. На публику дочь опять включила демонстрационный режим, правоверная зожница и закономерно испытывала некоторые затруднения с выбором блюд. Итальянский ресторанчик со специализацией на разных видах пасты не то место, где адепты правильного питания чувствуют себя абсолютно комфортно. Я, сестра и племянник без проблем определились с заказом. Все взяли лазанью. Сенька ее уже уплетал, не считая нужным проявлять вежливость и дожидаться, пока еда будет у каждого. Наконец Сашка снизошла до фарфали с брокколи, и мы приступили к трапезе. Застольные разговоры закономерно крутились вокруг больной темы нашего карантина. Сашка пришла с подарочками, вручила нам с Надкой по пять красивых вышитых масок и велела носить их на работу, меняя каждый день. Сестра обрадовалась и схватила серую маску, в розовый цветочек. «Ой, я не знала, с чем новую крепдышиновую блузку надеть, а с этим намордничком идеально будет». Сенька, которого насмешило словечко «намордничек», весело захрюкал и затряс головой, превращая в своё обычное безобразие тщательно зализанные гелем вихры. Сашка щёлкнула пальцами. «Точно, надо составить ансамбль с каждой маской. Надка сама справится, а тебе, мам, я помогу» почему такие сложности?» — заворчала я. «Ненавижу одеваться по указке моей модной блогерши. Очень нервное это дело, и результат мне редко нравится. К примеру, неземную красоту ансамбля из пышной газовой юбки со свитером и носков с босоножками я оценить не способна» к тому, что дамы, с которыми ты общаешься, должны увидеть товар лицом», объяснила Сашка, глядя на свои макароны с овощами с плохо скрытым отвращением. «Ты же не думаешь, что я стану барыжить масками?» «Барыжить! Слово-то какое замшелое!» Надка спрятала в сумку свои маски и потянулась за моими. «Не хочешь? Я возьму!» «Барыжить, конечно, не стану, но интересующихся буду отправлять в блог к Саше Смит. Правильно?» «Вот, сразу видно, кто еще не совсем отстал от жизни». Сашка одарила тетушку сомнительным комплиментом и погрозила мне вилкой с наколотым на нее соцветием брокколи. «А с тобой я проведу разъяснительную беседу. Ты у меня еще станешь инфлюенсером, не отвертишься». «Инфлюенсер? Это от названия очень заразной болезни, выкосившие в прошлом веке пол Европы?» «Съязвила я недовольно». «Ох, да что же мы все о вирусах да о вирусах!» Надка подняла свой бокал. «Давайте выпьем за наше здоровье». «Мы выпили. Взрослое красное вино, дети сок». Но, видно, правду говорят просветленные личности, утверждая, будто мы творим нашу реальность своими собственными словами и мыслями. «Не успела я поставить бокал, как затрезвонил мой мобильный. Звонила Зина Зейнап из ковидного госпиталя». Я нахмурилась, не думала, что у нас ещё будет повод для общения. «Лена, здравствуйте, это Зина, волонтёрка. У вас есть минуточка?» «Да, Зина, слушаю вас». «Я что хотела? Вы знаете, что та, другая Наталья Кузнецова, умерла? С ИВЛ её сняли, из реанимации перевели, а она во сне от гипоксии. Мне очень жаль, но я не понимаю». «Вы извините, мне просто не с кем посоветоваться. Послушайте, пожалуйста. Мне эта Наталья, которая не ваша сестра, подарила колечко. Ну как подарила? Отдала, чтобы я ей принесла телефон и дала позвонить». Я покривилась, но смолчала. Я дала ей свой мобильный. Она кому-то звонила несколько раз, но там не отвечали. Она сообщение отправила, но его не прочитали. Не знаю, может, у того человека номер поменялся. А Наталья не знала об этом. Короче, так и не связалась она с кем хотела. Умерла, а тело никто не забрал. То есть её некому похоронить? Да нет, не в этом дело. Её уже похоронили. Тут это быстро. Вопрос в другом. Зина заторопилась, будто чувствуя, что мне этот разговор совсем не нравится. Кольцо Натальи осталось у меня. Я подумала-подумала и решила, что это неправильно. Я же ей даже не помогла толком. Она ведь до своих не дозвонилась. Короче, я попросила девочек в регистратуре. Они подняли бумаги и сказали мне адрес, с которого Наталью забрала скорая. Я поехала туда. Думала, погляжу в глаза ее родственникам. Как это они допустили, чтобы Наталью чуть ли не в общей могиле зарыли? Ну и кольцо отдам, чтобы помнили. И что родственники? Я против воли заинтересовалась этой историей. А их нет. Наталья одна жила на съёмной квартире. Что ж, думаю, вы можете оставить её кольцо себе, рассудила я, решив, что поняла суть дела. Кольцо-то ладно, а с котом что делать? С каким котом? Который у Натальи жил. Он всё это время, оказывается, один в заперти сидел, а теперь хозяйка квартиры хочет его на улицу выгнать, а кот домашний, он на улице пропадёт. «Я его взять не могу, у нас в двух комнатах 16 человек, которые спят постоянно», — машинально договорила я. «Так, значит, вы звоните мне, чтобы попросить устроить судьбу кота? Ну, вы же москвичка, у вас тут знакомых много. Я сейчас вам напишу, где Наталья жила». Очевидно, Зина решила, что заручилась моим согласием, и на этом с чистой совестью закончила разговор. В трубке потянулись гудки, и почти тотчас же пришла эсэмэска с московским адресом. Я поглядела на поступившее сообщение с некоторым обалдением и подняла растерянный взгляд на Надку. Та нетерпеливо ждала объяснений. Видно, что-то из нашего с Зиной разговора она уловила и напряглась. «Саша, сходи с Сенькой к барной стойке, возьми ему десерт», — сказала я дочери. «Мне не хотелось говорить о смерти Надкиной тёзки при детях». Сашка внимательно посмотрела на меня, кивнула и сдёрнула брата со стула. «Пойдём, Арсений, терзаться муками выбора». Они умчались к стеклянной витрине с пирожными. «Ну?» — требовательно спросила натка «Та другая, Наталья Кузнецова, умерла в госпитале», — сообщила я. «Родни у неё нет. Она жила на съёмной квартире с котом. Тот, соответственно, остался без хозяйки, и его выгоняют на улицу». «Кота Натальи Кузнецовой?» Сестра побарабанила свеженькими ноготками по столу. «Нет, это не дело». «Я думаю, может, Сашка со своими друзьями-блогерами сумеет найти ему новый дом». Я посмотрела на дочь, которая уже возвращалась к столу. «Сашка, может, и сумеет, но это будет неправильно», помотала головой Надка. «Ты знаешь, я не могу отделаться от мысли, будто в чём-то виновата перед этой Натальей. Что за чушь? «Ну или чем-то ей обязана». Надка залпом допила вино и резко... Ножки стула проскрипели по полу, развернулась подходящим детям. «Арсений, у меня к тебе неожиданный вопрос. Можно даже сказать предложение. Как ты смотришь на то, чтобы завести кота?» «Кота? Настоящего кота? Живого?» Сенька замер, глаза плошками, рот изумленно приоткрыт. «Ну, дохлый-то нам зачем?» пробурчала Надка, сообразив, что нужно срочно снизить накал страстей. Она не преуспела. Ребёнок взорвался искромётной радостью. «У меня будет кот, настоящий, живой, свой собственный!» В небольшом ресторанчике танцпола не имелось, но Сенька умудрился исполнить искромётную джигу-дрыгу прямо перед столиками. Я вовремя подхватила пошатнувшийся бокал, Сашка, падающий стул, А вот натка не успела отдёрнуть ногу и приняла лихой притоп прямо на узкий носок модной туфли. «Мамочка, миленькая, ты не волнуйся!» Сенька, неправильно поняв стон родительницы, кинулся ей на шею. На пол горохом посыпались шарики порванных бус. «Я сам буду ухаживать за своим котиком, кормить, поить, одевать, обувать!» Не без сарказма подсказала Сашка. Я буду чесать ему шерсть и стричь когти, а когда он состарится и умрёт, похороню на клумбе у подъезда под розовым кустом». Я поперхнулась вином из удачно спасённого бокала. «Мамма миа!» — по достоинству оценил экспрессию происходящего, выглянувший из кухни на шум итальянский повар. «Собирать бусы мы не стали. Десерт попросили завернуть с собой. Сенька, жаждующий воссоединения с настоящим живым котиком, Тянул маму за руку, требуя поспешить. И оказался прав, мы чуть не опоздали. Нам сюда. Первым десантировавшись из такси, Сенька рысью пробежал вдоль дома и безошибочно определил нужный подъезд. Дверь в него была не просто не закрыта, а распахнута. Подставленный снизу кирпич обеспечивал беспрепятственный проход работникам службы клининга, машина которых стояла неподалеку. При нас двое парней в комбинезонах выгрузили из неё большой моющий пылесос, несколько канистр и понесли всё в подъезд. Мы пристроились в хвосте этой процессии и дошли до нужной нам квартиры. Там было людно и шумно. В прихожей, сдвинув на середину мебельную стенку, мужик в защитном костюме обрабатывал парогенератором плинтус. За ним высилась стремянка, на которой балансировала женщина с метёлкой. Из глубины квартиры доносился шум, выдающий эпическую уборку. «Всем привет! Мы за котиком!» С разбегу ворвавшись в прихожую, радостно объявил Сенька и тут же начал искательно оглядываться. «Кис-кис-кис!» «Арсений, подожди на площадке!» Надка вытянула сына наружу и переставила в дальний угол. Сашка без дополнительных просьб положила руки на плечи брату, удерживая его на месте. Я сунулась в прихожую вслед за сестрой. «Здравствуйте, мы пришли забрать кота», — деловито сообщила Надка мужику с парогенератором. Тот приостановил трудовой процесс и поднял глаза от плинтуса. «Какого кота?» «Тут был кот», — сказала Надка и тоже огляделась. «Кис-кис-кис». «Аня, тут был кот». Мужик с парогенератором повернулся к женщине с тряпкой. «Какой еще кот? Не было тут котов. Пойдем». Я потянула сестру за рукав. Похоже, это какая-то ошибка. Мы вышли на лестничную площадку и обнаружили, что народу там стало ещё больше. К первой паре из Сашки и Сеньки прибавилась вторая — бабуля с собачкой. Старушка тянула шею, с интересом заглядывая в распахнутую дверь квартиры, а жирненький складчатый мопс сидел на попе и с выразительным прискорбием смотрел на хозяйку. «А вы кто?» Спросила меня бабушка и сразу же перевела взгляд на Натку. А тут что? Не как Валька на профессиональную уборку раскошелилась? С ума сойти, она ж такая жадная. Дети, вниз. Быстро сориентировавшись, скомандовала Натка и по-свойски подцепила бабушку под локоток. Здравствуйте, мы из службы охраны животных. Елена Сергеевна, покажите удостоверение. Я неохотно извлекла из сумки служебные корочки, Но открывать не стало Старушке хватило и символической демонстрации. «А я что? Я своему мусеньку не обижаю!» Заволновалась она, подтягивая ближе к себе индиферентного мопса. «А если вам кто пожаловался, что у него вся попа в зеленке была, так это он сам стакан разбил и с перепугу на осколки сел, вот и поранился. Мы разберемся». — пообещала натка и бестрепетно увлекла бабулю вниз. Та потянула за собой мопса, за ними замыкающей двинулась я. — Присядем, — сказала сестра во дворе и жестом отогнала детей подальше. — Как вас зовут, уважаемая? — Вера Егоровна, я. — Прекрасно. А кто живёт в той квартире, где сейчас уборка, знаете? — Жила. «А не живёт», — поправила её бабушка. «Сначала Марфа жила. Мы с ней приятельствовали. Потом Галька Попова. Ей Марфа продала квартиру и к детям в Сочи уехала. Но Галька там не задержалась. Она эту хату сразу сдавать стала. И кто там только за восемь лет не жил. Последний Наташка была. Хорошая баба, только неразговорчивая. Вам её надо?» Надка неопределённо повела плечами. «Так Наташка-то умерла!» Бабка округлила глаза. Не старая еще была, а раз — и все, от короны. «У нее кот был», — подсказала я, решив, что пора уже перейти к делу. «Кот!» — передразнила меня бабка. «Не кот, а котище! Раза в три! Более мусика моего! Рожа! Во!» Она показала размер рожи, вполне подходящий упитанному тигру. «Хвост! Во!» Она обрисовала в воздухе не то фонтан, не то раскидистое дерево. И кисточки на ушах, как у рыси. «Майкун!» — восторженно ахнул Сенька и тут же зажал рот рукой, помотав головой, мол, молчу, не мешаю. «Не, его по-другому звали, совсем уж затейливо», — сказала бабка. «Вроде как... вольномордый». Это Наташка говорила из какого-то кино про мальчика-волшебника подсказала Сашка и, поймав мой укоризненный взгляд, повторила Санькину пантомиму «Молчу, как рыба». «Так и где же он теперь, этот кот?» спросила Надка. «Да кто же его знает?» Бабка пожала плечами. «Галька-то как узнала, что жиличка у нее ковидная была?» Прискакала сюда, но в квартиру заходить побоялась. «Зараза же там!» И кота не выпустила. Сказала, он тоже может быть переносчиком вируса. И кот сидел там, орал. Дверь царапал страшно, выл даже, я ему... Она огляделась и понизила голос. Молоко носила в резиновой груши. В замочную скважину впрыскивала, а он с пола локал «Надеюсь, эти...» Она кивнула на машину службы клининга. «Все там отмоют. Засохшее с кихше молоко — это, я вам скажу, то еще химическое оружие». «Значит, хозяйка успела выбросить кота на улицу», — повернувшись ко мне, сказала Надка. «Но, может быть, это произошло недавно, ведь уборка в квартире только началась?» Бабушка. Она опять сменила собеседника. «Какого цвета кот? Приметы дайте». «Такой он». Свидетельница поискала глазами, но ничего похожего не нашла и объяснила на словах. «Как бы серо-рыжий, будто пылью притрушенный а глаза карие, а шейник зелёный, лакированный, с блёстками. «Все слышали?» — Надка посмотрела на детей. «Ищем пыльно-рыжего маякуна с карими глазами и в ошейнике со стразами. Не думаю, что таких много. Кричать «Воландеморт, Воландеморт, кис-кис-кис!» — -кис", усомнилась Сашка. «Это же имя, которое нельзя называть». «Его и не нужно называть». «Владельцы породистых животных редко зовут их именами, записанными в паспорте», — сказала Надка. «Наш вполне мог откликаться на Вольку или Воланчика. Мы вряд ли угадаем, поэтому просто кис-кис». И сестра замолчала, задумчиво скосив глаза, не иначе поймала какую-то мысль. «Вы начинайте, а я сейчас». Она встала с лавочки и, обходя меня, пояснила. «В аптеку сбегаю, куплю валерьянки». На неё все окрестные коты сбегутся, и мы выберем нужного. Валерьянка не понадобилась. Пока Надка бегала в аптеку, они нашли друг друга, Сенька и крупный костлявый кот с огромными глазами. Я положил у подвального окошка приманку, и он пришёл, похвастался добычливый мальчик, притащив мне котика и по пути подметя часть двора его хвостом. Невысокий Сенька нес воландеморта без должного почтения, вертикально, ухватив за бока под передними лапами, которые торчали вперёд так, будто котик просил подаяние Если так, то ему точно подали бы. Вид у зверюшки был до крайности жалобный. Длинная шерсть свалялась, живот впал, бока ходили ходуном. Кот разевал пасть, но мяуканье получалось почти неслышное. «Какую приманку?» — не поняла я. «Ты не заметила, что он забрал из ресторана недоеденную лазанью?» Хмыкнув, объяснила Сашка. В салфетку завернул и в карман положил. «Оно и видно!» Я обратила внимание, что транспортируемый котик изворачивается, норовя засунуть голову в упомянутый карман. «Так, дамы, господа и животные, вызываем такси и едем в ближайшую ветеринарную клинику. Да-да, пусть воландеморта осмотрят, а то выглядит он так, будто его жизнь на одном последнем крестраже держится», — застрила Сашка. Вернулась Надка. Я вызвала такси. Дожидаясь его, мы в восемь рук гладили кота, сладострастно облизывающего Сенькин карман. Площадь кота, в принципе, позволяла проводить сеанс одновременной глажки. «Хороший нам достался кот, просторный, его бы еще откормить. Еды ему надо купить поскорее и побольше», — добавила я, — «а то... Эй, вы куда кота-то тащите? Украсть хотите?» — перебил меня сварливый женский голос. «Мы? Украсть?» — искренне удивленная я оглянулась на автора столь нелепого предположения. Неподалёку находился мусорный контейнер. Какая-то гражданка вытряхивала в него содержимое большого пакета. Она трясла его прямо-таки со стервенением. В бак летели чашки, тарелки, какие-то тряпки. Осмотрела при этом на нас, и лицо у неё было очень недоброе. «Ой, какая у тётеньки шуба смешная!» из кого это она?» — простодушно поинтересовался Сенька. «Из гламурного чебурашки», — ответила за тётеньку Сашка, окинув шубу и тело в ней отчётливо презрительным взглядом. Шуба у тётеньки и впрямь была удивительная. Из горизонтальных полос фиолетового меха, перемежающихся кружевами в тон. «Где это ты видела сиреневых чебурашек?» — вступила в разговор натка и тоже проутюжила тётеньку тяжёлым взглядом с головы до ног. «Это норка!» — обиделась тётенька. — Вас обманули. Это шанхайский барс, — пробормотала я. — Вы мне зубы не заговариваете. Кот породистый, он денег стоит. Хотите себе забрать? Платите, — потребовала владелица чебурашкиных барсов. — Кому платить? Вам, что ли? Да кто вы такая? Сразу же завелась Сашка. — Погоди, Санёк, я сейчас разберусь. Надка распрямилась, убрав ладони с кошачьего бока и присмотрелась к поклаже у ног шубной тетеньки. «А это что у вас? Уж не кошачья ли переноска?» Я тоже посмотрела на дырчатый ящик с ручками, ожидающий своей очереди на выброс. И пазл сложился. Я поняла. Эта неприятная женщина — хозяйка квартиры, где жила покойная Наталья. Она уже вышвырнула кота и теперь выбрасывает его пожитки. «Гражданка Павлова Галина?» Тоже поднявшись, спросила я строгим судейским голосом. «Пытаетесь продать, не принадлежащее вам животное? Это может быть квалифицировано как сбыт имущества, добытого преступным путем. Статья 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет». «Чего?» Гражданка Павлова выпучила глаза. Я разглядела, что жидкие ресницы подкрашены фиолетовой тушью, явно в тон шубе. «А ты ещё кто такая?» «А я судья. Кажется, впервые в жизни я с таким удовольствием показала своё служебное удостоверение». Тётка попятилась. «Это кот Натальи Кузнецовой?» Я кивнула на рыжего бедолагу. Тётка смолчала, лишь отвела глаза. «Сюда смотреть!» Рявкнула Надка и сунула под нос Павловой свой развернутый паспорт. «Наталья Кузнецова, это я! Понятно? Свят, свят, свят!» Тетка перекрестилась и, испуганно оглядываясь на Надку, драпанула в подъезд. «То-то же!» — тоном победительницы крикнула вслед ей сестрица и подобрала забытый ящик-переноску. «А это нам еще пригодится!» Кот без возражений забрался в ящик, Видно, этот предмет был ему хорошо знаком. Очень кстати подъехала вызванное такси, и мы сели в машину. Надка с котом в переноске вперёд, остальные назад. По дороге Сенька, некоторое время что-то сосредоточенно обдумывавший, громко спросил. «Мам, так это кот Натальи Кузнецовой?» «Да, сын, это мой кот», — ответила Надка, опустив подбородок. «Значит, полностью его зовут Волдеморт Натальевич «Кузнецов?» Ко всему привычный таксист даже не вздрогнул, только покосился на переноску. «Отличное, Фио!» «Одобрила я. Главное — редкое», — добавила Сашка. «Уж у кота-то точно не будет», — согласилась владелица редкого животного. «В пятницу мы с Надкой встретились, чтобы вместе отправиться в суд. На работу я собиралась пойти только в понедельник, Но накануне созвонилась с Машкой и договорилась, что приведу к ней сестру. Надка хотела как можно скорее оспорить выписанные ей штрафы, а жизнь-то налаживается. Радостно объявила сестра, найдя меня на выходе из метро. На своей машине я ездить опасалась, не желая нарваться на новые санкции. Мне штрафы приходить перестали. Надка объяснила причину своего повышенного настроения. Ровно неделя прошла, быстро подсчитала я. Наверное, поэтому. И только глянь, сколько за эту неделю накапало. Сестра показала свой смартфон с открытым в нём калькулятором. Она уже успела подбить общую сумму, и та весьма впечатляла. Прикинь, как наше государство на бедных несчастных гражданах зарабатывает. В других странах пострадавшим от ковида деньги дают, а у нас, наоборот, отнимают. У нас ещё не отняли, напомнила я. И не отнимут, мы не позволим. Вперёд. «Машка ждёт нас. У неё всего час до начала слушаний по очередному делу. Машка ждала нас в кабинете, коротая время за кофе в компании Димы. Ну, слава богу, с возвращением, дорогая!» Приветствовала она меня и погрозила пальцем натки, а ты бы уже завязывала с опасными приключениями. «А я что? Я ничего. Я же не виновата, что у нас такая система здравоохранения», забормотала сестрица. «Ну, пойдём подбивать твои претензии к системе». Машка отставила чашку, поднялась и развернула надку к двери. «Идите, я вас догоню», — пообещала я. Дима как раз протянул мне трубку стационарного телефона. Обычно по нему звонит секретарша Плевакина. «Судья Кузнецова», — официально сказала я в трубку, и услышала неожиданный отзыв в той же тональности. «Прокурор Говоров. о о К разговору с Никитой я была не готова. «Я рад, что у тебя всё в порядке», — сказал он нормальным голосом. «Как ты узнал, что я уже на работе? Есть источники». Я напряглась. Неприятно думать, что за мной следят. Но Говоров тут же рассмеялся. «Увидел тебя в окно. Я сегодня тут у вас как раз зашёл к Анатолию Эммануиловичу. У меня к тебе один вопрос, хотя нет, два. Мы же завтра встретимся». Я не успела сказать «нет». Никита, не сомневаясь в моем ответе, перешел ко второму вопросу, уточняющему. «Тебя что больше привлекает, подвал мясника или соколиное гнездо?» это ни то, ни другое. Я попыталась изящно вырулить на отказ от дежурной субботней встречи. Подвал мясника ассоциируется с логовом кровавого маньяка, а соколиное гнездо — с альпинистским приютом». «Понял. Тогда лаврушка». «Если, конечно, это название у тебя не ассоциируется с Берией и репрессиями тридцать седьмого — пошутил Никита. «На самом деле это очень милый семейный ресторанчик. Там готовят превосходный борщ. Завтра в семь, как обычно». «Я не уверена». «Тогда в семь тридцать». «Все, мне пора. До завтра, дорогая». Говоров положил трубку. «Я сделала то же самое и закусила губу, весьма недовольная собой». Вот почему так получается? Как судебное решение выносить я ремень», а с собственной личной жизнью разобраться «рохля и мямля». Теперь придется завтра идти в этот милый ресторанчик и портить там благостную семейную обстановку неприятным разговором с Говоровым. Лучше бы я выбрала подвал мясника. Там, за полупрожаренным стейком, вполне логично было бы рубить с плеча. «Никита, между нами все кончено». А попробуй-ка выговори эту фразу между ложками огненного борща, пыхтя и сыто отдуваясь. Еда определяет стиль общения. Воображать предстоящий разговор с Никитой мне не хотелось. Я поступила, как обычно. Задвинула личное в дальний угол, сфокусировавшись на работе. «Есть что-то срочное, не терпящее до понедельника?» — спросила я Диму. «Папка с красным стикером на вашем столе. Возьму, ознакомлюсь». Я прошла к своему рабочему месту, нашла упомянутую папку и затолкала ее в свою сумку. Будет чем занять голову нынче вечером. Готовясь к выходу в коридор, я подняла спущенную на подбородок маску, и Дима вдруг оживился. «Елена Сергеевна, спросите, пожалуйста, у Александры есть мужские варианты?» «Что?» Я как раз старалась не думать о том, что намерена забраковать имеющийся у меня вариант, расставшись со своим единственным мужчиной, и не сразу поняла, о чём говорит мой помощник. «Я про вашей сестрой маски», — объяснил он, немного смущаясь. «Наталья сказала, они от Александры». «Очень стильные». «Ах, маски!» «Да». Я полезла в сумку и извлекла образцы, которые меня заставила взять предусмотрительная и настойчивая дочь. «Вот, посмотри, что есть. А вообще, позвони Сашке. Она говорила, можно заказать свой дизайн». «Это вообще замечательно». Попрощавшись с помощником, я поднялась на второй этаж к Машке. По дороге успела получить ещё пару комплиментов по поводу оригинальной маски, честно ответила на вопрос «Где взяла?» «Дочь подарила». Я подумала, что у Сашки определённо есть коммерческая жилка и деловое чутьё. Это, наверное, хорошо. Не пропадёт девочка в этом быстро и не всегда к лучшему меняющемся мире. С Машкой мы закончили быстро, я всё подготовила заранее. Подруга успокоила Надку, заверив её. Тут без вопросов, очевидная ошибка. И сестрица понеслась по жизни дальше в ещё более приподнятом настроении. Вот мне бы такую способность воспарять духом при малейшем намёке на попутный ветер. Я чувствовала себя бескрылой и приземлённой, даже придавленной, не физически, морально. Устала я от этой ковид-эпопеи. Дома вечером я изучила материалы дела, о котором помощник сказал, что оно срочное. Конечно же, это оказался не какой-нибудь условно-мирный развод с разделом имущества, а история в духе времени. Владельцы сети ресторанов подали жалобу на незаконные действия прокуратуры и наложенный штраф. Ресторанам в ковидные времена не позавидуешь. То их вообще закрывают, локдаун, то ограничивают множеством условий, выполнить которые крайне сложно. Взять хотя бы пресловутый масочный режим. Владельцы заведений общепита под угрозой штрафа вынуждены контролировать его соблюдение не только собственным персоналом, но и посетителями. Все они должны обязательно носить маски и соблюдать предписанную дистанцию. Но у ресторана нет полномочий заставить посетителей делать то, чего они не желают, а многие гости принципиально не надевают маски и кучкуются за столами, потому что им так удобнее. Что могут сделать в этой ситуации владельцы и сотрудники заведения? Приготовить маски в достаточном количестве, чтобы хватило на всех, и выставить табличку с просьбой соблюдать масочный режим. В крайнем случае, вызвать сотрудников полиции, если посетитель категорически отказывается надеть маску. В итоге, рестораторы воюют на два фронта. С одной стороны, они вынуждены конфликтовать с теми из гостей, кто недоволен новыми правилами и не хочет понимать, что их придумали не владельцы заведения. С другой, им приходится отбиваться от нападок регуляторов и выписываемых ими штрафов. Масочный режим в Москве обязывает всех посетителей и сотрудников магазинов и заведений общественного питания носить защитные маски и резиновые перчатки. За несоблюдение масочно-перчаточного режима физическим лицам грозил штраф от 4 до 5 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч. Я посмотрела доступную статистику. Только за пару летних месяцев В столице прошли проверки 45 тысяч московских кафе и магазинов. 8 тысяч из них оштрафовали за несоблюдение дистанции и отсутствие масок у персонала и посетителей. Общая сумма штрафов составила 450 миллионов рублей. Как любит повторять Надко, кому война, а кому мать родна. А ведь те, кто проверяет соблюдение антиковидных мер, тоже люди и они могут быть заинтересованы в том, чтобы подловить рестораторов на нарушениях. Да что там, они явно стремятся выполнить поставленный им план по штрафам и для этого не просто проверяют, а подлавливают сотрудников заведений и даже провоцируют их. Как судья, я понимала, что отношения между гостем и рестораном регулирует закон о защите прав потребителей. Так что ждать от владельца заведения, что он обеспечит постоянное ношение масок, по меньшей мере, глупо. И еще откровенно нечестно. Ведь выгнать сопротивляющегося предписанием гостя из зала ресторатор по закону не может. А как человек, уже столкнувшийся с системой и ни за что ни про что получивший кучу штрафов, я господам-рестораторам откровенно сопереживала и чувствовала себя вполне готовой вступить в ряды борцов, с гидрой ковид-бюрократии. Суббота началась с дежурного звонка племянницы любимой тётушки. Сашка взяла за правило непременно интересоваться у Надки, как та себя чувствует после недавно сделанной прививки. Не выросли ли у неё генно-модифицированные уши или хвост? Не проявилась ли где-нибудь на теле печать Антихриста? Не пропало ли желание плодиться и размножаться? «Эй, это не детская тема», — вмешалась я, потеснив дочь у плиты. Сашка одновременно пытала тетю и готовила себе зожный завтрак — булгур на воде. «Я уже в том возрасте, когда пора этим интересоваться», — возразила дочь. «В конце концов, я должна понимать, не гасит ли вакцина репродуктивные функции организма, ведь ты же хочешь внуков?» «Не сейчас». Я поставила на свободную комфорку сковородку и потянулась за мукой, чтобы сделать тесто для блинов. «Совести у тебя нет», — досадливо молвила дочь, понаблюдав за моими манипуляциями и безошибочно уловив их смысл. «Потому что еще не хочу внуков?» — удивилась я. «Где они, а где совесть?» «Потому что ты жаришь блины, когда твой единственный ребенок сидит на диете». Сашка демонстративно отвернулась к окну и вернулась к разговору с Наткой. «Не возникло ли желания сделать шапочку из фольги и идти валить вышки сотовой связи 5G? Или совершать иные массовые действия в компании с другими вакцинированными леммингами?» «И где только ты берешь эти дикие фантазии?» Я покачала головой. Вопрос был риторический. «Сашка коллекционирует страшилки о вакцинации» гуляющие в интернете, и публикуют их у себя в блоге под названием «Фейки о прививке». Каждый ее новый пост на эту тему получает множество просмотров. А вот еще новенькая страшилка, вы такую, наверное, даже не слышали. Дочь оживилась и вывела Натку на громкую связь, чтобы мы все могли полноценно участвовать в беседе. Внимание! Вакцины от коронавируса содержат соли тяжелых металлов. Всё? уточнила Надка. «И наши, и заграничные? Их же из полдюжины разных видов, если я не ошибаюсь. Это сколько же тяжёлых металлов засолить надо было? А они разве не редкие? Металлы я имею в виду. Мы ведь множество фильмов видели, где спецслужбы с террористами в кровь бьются за горсточку плутония. Им его для бомб не хватает. Куда ещё на вакцины тратить? Кстати, аргумент, согласилась Сашка. «Напиши у меня в комментариях, народ оценит. У меня другой вопрос». Я налила на сковороду тесто и, наблюдая, как дырчатый кружок подрумянивается, включилась в дискуссию, зачем вводить в состав прививок соли тяжелых металлов, с какой целью? Чтобы контролировать, кто привит, а кто нет, не затруднилась с ответом дочь. По слухам, из-за этих солей в организме, «Вакцинированные светятся на специальных проверочных устройствах в аэропорту. Полностью?» — снова уточнила Надка. «От макушки до пяток или только локально? Например, у них образуются нимбы над головой и крылья за спиной? А это, кстати, как-то объяснила бы легенды об ангелах», — подхватила я. «Мол, на заре времен, в какие-нибудь допотопные времена, тоже случилась пандемия». И тогда прививка была даром небес. Ее простым смертным не делали, только небожителям. А? Как вам версия? Супер. Мне нужно это срочно записать. Такой материал пропасть не должен. Сашка выключила огонь под кашей и заторопилась к себе. Исчезая за дверью, она предупредила. «Все блины не съедай, я сделаю фотку для инсты». «Напишу, что это безглютеновые ПП блины из рисовой муки». «Сколько тебе оставить для фото-то? Один, два...» Лучше три или пять. Я их с разными топингами сниму, потом выберу, что красивее. Сашка скрылась у себя и что-то там забубнила, не иначе начала стримить. Блогеры, они такие работящие, просто жуть. Ни выходных у них, ни личного времени, все в трудах, а пчелки Кстати, о пчелках. У меня же есть гречичный мед, присланный Машкой для борьбы с коронавирусом. Самое то к блинам. Я со вкусом позавтракала, никуда не торопясь и предвкушая долгий спокойный день. Омрачала его только перспектива вечерней встречи с Говоровым. Я жалела, что согласилась на неё, могла бы сказать, что я сейчас не в лучшей форме и хочу побыть дома. Но тогда Никита приехал бы сюда, а этого мне уж совсем не хотелось. Лучше мы увидимся и поговорим на нейтральной территории. У меня было чёткое ощущение близости финала. Причем не только наших отношений с Говоровым, но и истории с ковидным госпиталем и штрафами. Я определенно чувствовала, все это уже заканчивается. Совсем немножко подождать и... Я прислушалась к себе, пытаясь услышать, что моя внутренняя эпифия говорит насчет ковид-истории. Что нам ждать в масштабах планеты? Можно ли надеяться, что еще чуть-чуть, и тема пандемии станет неактуальной? Все придет в норму, и человечество заживет, как прежде, без регулярных прививок, QR-кодов и масочно-перчаточного режима, а главное – без тягучего, изматывающего страха перед неодолимой заразой. Внутренний голос подсказывал мне, что надеяться на это не только можно, но и нужно. Пережили же люди эпидемию чумы и испанки, а вось и ковид будет усмирен. Мне даже казалось, что не так долго осталось этого ждать. А еще мне подумалось, что после эпопеи с ковидом нас ждет немало открытий, отнюдь не внезапных и вовсе неприятных. Со временем мы узнаем много нового и о происхождении вируса, и о том, насколько в действительности он опасен, и о тех, кто был очень заинтересован в объявлении пандемии и борьбе с ней. Очень многие от вируса пострадали, как в плане жизни и здоровья, так и по части финансов. Но и немалое количество людей на ковид-истерии нажилось. Впрочем, когда бывало иначе? Во все времена находились те, кто умел обернуть всеобщее бедствие себе на пользу. Интересно, хоть кто-нибудь из этих ушлых деятелей пойдет под суд? Кто Лена? «Боссы фармацевтической мафии? Эти точно останутся в шоколаде», — снисходительно улыбнулся Говоров, когда я задалась этим вопросом вслух. «Я уже тебе сейчас могу сказать, кого распнут, когда придёт время разборок. Всяческих мелких и средних спекулянтов, задиравших цены на маски и тесты, медиков, коловших антиваксором глюкозу вместо спутника и выдававшим поддельные сертификаты о прививках Может, некоторых весьма немногочисленных представителей власти на местах, перегнувших с антиковидными мерами. На международном уровне показательно отпинают и, может, разгонят ВОЗ. Эта организация себя изрядно скомпрометировала. Но все киты спокойно продолжат нагуливать жир и жрать планктон. Он открыл меню и без паузы, не меняя тона, продолжил. «А тебе я рекомендую кубанский борщ с чесночком и острым перцем. Тут это коронное блюдо». Кубанский борщ с чесночком и острым перцем не очень-то вписывался в концепцию романтического ужина. Но я держала в уме свою программу «Минимум» сразу после трапезы ускользнуть от Никиты под тем или иным благовидным предлогом, а потому не боялась стать огнедышащей, как змей Горыныч. Моя программа «Максимум» и вовсе подразумевала недвусмысленное заявление о разрыве. К несчастью Говоров был добродушен и заботлив. И я не могла вот так вдруг влупить ему в лоб приготовленную пулю. «Сними уже маску. Я хочу видеть твое лицо», — попросил Никита, сделав заказ. «А можно?» Я оглянулась на табличку, установленную на видном месте при входе, на столе с коробкой масок и санитайзером для дезинфекции рук. «Мы вынуждены просить вас надеть маски при входе в наш ресторан. Ее отсутствие на вас стоит половину нашей месячной выручки», — было написано на табличке. «За столом можно снять, иначе как есть». Говоров достал смартфон и сфотографировал меня. отлично выглядишь. Недельный отдых пошел тебе на пользу. Не снимай, пожалуйста», — попросила я, покосившись на официанта, который заметно встревожился. «Нас могут принять за сотрудников Роспотребнадзора или другого проверяющего органа. Ты знаешь, что всего одна видеозапись посетителя без маски может обернуться для владельцев заведения штрафом в 300 тысяч». И «Ещё бы мне об этом не знать», — развеселился Никита. «Мы с коллегами уже две недели ходим по заведениям с проверкой масочно-перчаточного режима. Я прям молодость вспомнил, когда нас, студентов, в патрули ДНД отправляли. Ты помнишь? Добровольную народную дружину я, конечно, помнила». «Не очень-то она была добровольной. Нас послали, мы пошли», — кивнул Говоров. «Теперь...» «Так же. Только нам еще план по штрафам спускают. Приходится очень стараться». «Как это?» — не поняла я. «Ну как?» «Лена, ты же не ребенок, должна понимать». Никита пожал плечами и подвинулся, позволяя официанту поставить перед ним дымящуюся тарелку. Как в старом мультике говорилось, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Чтобы влупить штраф за нарушение, надо сначала зафиксировать нарушение или организовать его. Говоров засмеялся и взял ложку. В смысле организовать? Я нахмурилась. Так, ты знаешь, что нынче проверяет и какие нарушения выявляют чаще всего? Он положил ложку, чтобы освободить руки, и начал рассказывать, загибая пальцы. Самое распространенное, владелец не дезинфицирует помещение. Это раз. Не обеспечил наличие приборов обеззараживания воздуха. Это два. Не имеет медицинских масок в достаточном количестве, антисептиков, термометров. 3 Постой, постой, что значит «в достаточном количестве»? Как-то это расплывчато. О том-то и речь. Нисколько не смутился знаток антиковидных правил. Тут мы сомнения проверяющих трактуем не в пользу проверяемых, естественно. Дальше слушай. Не располагает сертификатами на дезинфицирующие средства. Это четыре. Не ведет журнал измерения температуры сотрудников. Пять. Не промаркировал или неправильно хранил уборочный инвентарь. Шесть. Имеет мало средств дезинфекции. Семь. А мало это сколько? Я оглянулась на столик с табличкой и флаконом санитайзера. Нет расчетной нормы. Так что, опять же, на усмотрение проверяющего. Говоров побил себя в грудь кулаком левой руки, на которой как раз успел загнуть все пальцы. Дальше восемь. Не организовал входной фильтр. Девять. Не проследил, чтобы сотрудники носили маски и перчатки. Десять. Не обеспечил соблюдение социальной дистанции. «Никита, побойся Бога!» «Вот мы с тобой сидим, и между нами никак не полтора-два метра». «Нарушение!» Говоров поднял указательный палец и тут же снова загнул его. «И 11. Не назначил ответственного за профилактику». «По-твоему, это справедливо?» «По-моему, это строго». Он снова взял ложку. «А ты же помнишь? Дура, лекс, сед, лекс». «Закон суров, но это закон». Перевела я автоматически и вскинулась. «Но тут как раз не закон, но это правило, и они вот такие. Пока других нет, мы руководствуемся этими». Никита попробовал борщ и потянулся за солонкой. «Не жди, пока стынет, очень вкусно». «Нет, погоди, у меня пропал аппетит». «Я правильно понимаю, что эти ваши проверки тенденциозны. Вы специально выискиваете, на чем подловить бедных рестораторов». «Почему это они бедные? У них доходы побольше наших. А что, да подловить? Ну...» «Лена, это отчасти спорт такой. Они должны следить, чтобы всё было в норме, а мы — высматривать нарушения. Кто внимательнее, кто зорче, тот и побеждает. Очень довольный, он принялся за еду. Но позволь. Смотри, гость подходит к кассе в маске и за столиком её снимает, потому что она мешает ему есть». Потом он возвращается к стойке что-то забрать, попросить чайную ложку, сахар или идёт в туалет и в этот момент забывает снова надеть маску. Это уже никак не проконтролируешь. Угу. При этом в любой момент может зайти проверяющий, сфотографировать посетителя без маски на лице и выписать владельцу заведения штраф. Так получается. Угу. И ты считаешь, что это нормально? На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Я скомкала салфетку, бросила ее на стол и поднялась. «Ты куда?» — поднял голову Говоров. «Пойду попудрю носик». «Угу, маску не забудь». Он засмеялся и жестом изобразил, будто фотографирует меня. Я подняла спущенную под подбородок маску, спрятала за ней кривящиеся зубы, Сдёрнув с соседнего стула свою сумку, я вышла из обеденного зала и из холла посмотрела сквозь стекло. Говоров увлечённо ел борщ. Тот, судя по всему, был очень вкусным, не оторвёшься. Я свернула с дорожки к туалетам, прошла в гардероб, забрала своё пальто и с ним в обнимку торопливо вывалилась на улицу. На ходу я кое-как оделась, И, выудив из сумки мобильной, заблокировала в списке контактов Говорова. Вот и всё. Любовная лодка разбилась не о быт, а о ковид.